Глава двадцать четвёртая. Что он здесь делал? Верховный выглядел слегка обескураженно. Шагнул к камину, нагнулся, заглядывая внутрь. Даже пощупал заднюю стену. Затем наколдовал дров и зажёг огонь, обернулся, скрестив руки на груди, и пытливо уставился на меня в ожидании ответа. э слова настойчиво не желали находиться. «Вы знакомы?» Тот факт, что он узнал это существо и даже позвал по имени, окончательно вывел из равновесия, немыслимо. Он может рассказать, кем является тень. И, судя по его реакции, знакомы они весьма близко. «Это фамильяр моего отца». Ожидала ли я чего-то подобного? Нет. Приоткрыв от удивления рот, во все глаза смотрела на мужчину. Елена лишь раз упоминала их родителей. Бывший глава рода сильно болен, пребывая долгое время в магической коме. В замке рьеров флох ни разу мне на глаза не попался. И вообще, фамильяр? У мага? У дракона? Не бывает такого. Или я просто слишком мало знаю, что более вероятно. Рикард вздохнул, скрывшись от меня за ладонью и устало потер переносицу. «Видимо, я слишком бесцеремонно на него пялилась». «Простите». Тут же отвела глаза и отступила к письменному столу, в котором спрятала золотую бусину. «Это так неожиданно. Я не знала, чей он. Флох не ответил ни на один мой вопрос. И вообще, второй раз всего явился сюда. Впервые мы встретились в самом начале учебного года. Теперь мне хотелось принять приглашение тени как можно скорее». Я буквально готова отправиться к нему прямо сейчас. Оставалось лишь выпроводить ректора. Почему-то казалось, что рассказывать ему подробности сообщений его папеньки сейчас не стоит. Ведь почтенный граф не по своей воле сидит в клетке. Чем бы она там ни являлась. Стоит ли предполагать, что туда его заточил собственный сын? Звучит неимоверно дико. Но если это не так, зачем скрывать свою личность и дарить мне... «Антидраконий медальон». Тем более, как говорила Елена, он очень даже оценил мою кандидатуру в невеста своему единственному наследнику. Ставить тому палки в колеса совсем уж странно. Да и зачем было пугать меня сегодня в попытке вытащить навстречу? Тем более, если тень знает о магии, поселившейся во мне, не легче ли было действовать через Рикарда? И зачем же он сюда являлся? Вкратчиво протянула Риер, уже взяв эмоции под контроль. «Интересно, он в курсе, что я знаю о состоянии здоровья его отца?» Передавал сообщение, пробормотала своим коленем, покрепче запахнув халат. Ещё один вздох, в котором явно слышалось раздражение. «Какое? Я что, клещами должен из тебя информацию вытаскивать?» «Вообще-то мы не на допросе», — тут же вскинулась я, складывая руки на груди. и устремляя на гостя хмурый взгляд. «Я не обязана перед вами отчитываться. Уже поздно, за окном темно, а на мне, между прочим, минимум одежды. Вы компрометируете меня, господин ректор. Не могли бы вы уйти?» Он едва не поперхнулся воздухом, шагнул ближе, мгновенно мрачнее и напоминая первую встречу после пробуждения в его замке. Тогда он был невероятно зол и даже кричал. Захотелось попятиться, но я упрямо вздёрнула подбородок, выдерживая тяжёлый взгляд потемневших серых глаз. Флох не появлялся в поле моего зрения с того самого момента, как отец впал в кому. И я твёрдо намерен узнать абсолютно всё, что вы скрываете, мисс Лафейн. Очередной переход в обращение. Не к добро Эти качели, ты и вы, уже здорово напрягают. «Должно быть, на то были причины. Не просто так он от вас скрывался». Мужчина прищурился, слегка склонившись в мою сторону. «Ещё шаг и нависнет надо мной мрачным утёсом». «На что это вы намекаете?» «Ни на что», — пожала плечами, стараясь звучать спокойно, дабы не злить его ещё больше. «А, впрочем, если вам так интересно знать, пожалуй, расскажу». В первый раз он пытался отговорить меня от общения с Нейтаном. «Это у вас должно быть семейное». Я мрачно усмехнулась, сама поражая своей наглости. Рикард же выпрямился, молчаливо ожидая продолжения. Выражение его лица ни о чем не говорило. «Так как у меня не совсем получается прислушиваться к мудрым советам, случилось то, что случилось. И сегодня он пришел пригласить меня навстречу. Сказал, может помочь». с драконьей магией». С каждой фразой голос мой становился тише. Я все еще считала правильным молчать, но тем не менее проговорилась. Теперь и про ему сказать придется. «Одевайтесь», — вдруг глухо бросил он, отворачиваясь и следуя к выходу. «Буду ждать внизу». «Зачем?» — удивленно шагнула следом. «Куда вы на ночь глядя меня потащите?» «Как это куда?» Он обернулся держась за приоткрытую дверь навс встречу с моим отцом раз он сам пригласил грех не воспользоваться возможностью заодно узнаю куда он заточил себя на этот раз граф вышел оставляя меня в полнейшем замешательстве постояв немного в раздумьях решила все-таки не испытывать его нервы на прочность быстро надела теплое синее платье мантию завязала волосы в тугой пучок на затылке Затем присела у ящичка письменного стола и вытащила спрятанную бусину. Посмотрела на неё пару секунд. Может, отправиться прямо сейчас, без Рикарда? Ведь приглашали меня одну. Нет, потом проблем не оберусь. Вряд ли он воспримет такой поступок спокойно. Всё же это касается его семьи. А ещё я вдруг поняла, что мне стыдно за свои слова. О том, что у Флоха могла быть причина не показываться долгое время ему на глаза. Хорошо ещё не ляпнуло, что именно он заточил отца. На эмоциях мой язык становился худшим из врагов. Грав сделал для меня так много добра, а его единственный проступок — наша помолвка. В ужасной несправедливости которой я давно начала сомневаться. Нет, не так. Я стала привыкать к мысли о ней, и родовой перстень Рьеров на пальце уже не казался чужеродным объектом, навязанным против воли. Наверное, причиной таких перемен стал случай на кладбище и новая магия, а может, моя личная трагедия с нейтоном в главной роли, который, в общем-то, оказался ни в чём не виноват. Но трещина, возникшая между нами, с каждым днём лишь разрасталась, отрезая все пути к будущему, о котором я мечтала. Как там говорят, от любви до ненависти один шаг? Не знаю, как насчёт ненависти, но любовь и правда хрупкая штука. Возможно, у меня получилось бы забыть грубые прикосновения кого-то постороннего. Но Нейт в образе несостоявшегося насильника превратился в эпизод худшего из кошмаров. Ужасно получить удар от того, кто не безразличен. Любимые бьют больнее всего. Зажмурившись, стряхнула головой, отгоняя мысли. Встала и поторопилась прочь из комнаты. Рикард ожидал меня в прихожей. отбросив пол мантии в сторону и сунув руки в карманы брюк, со странным выражением лица смотрел в одну точку перед собой. Думал о чём-то явно безрадостном. Я вновь почувствовала укол совести и поморщилась. Ох, надо следить за своим языком. И почаще вспоминать про «от любви до ненависти». Ведь в нашем сумасшедшем треугольнике не только у меня имеются чувства. Граффит что-то испытывает ко мне. Он не похож на тех мужчин, кто женится по расчёту и терпит строптивые выходки невесты по доброте душевной. Тихонько приблизившись, остановилась рядом. «Вот», — протянула бусину на раскрытой ладони. «С помощью неё я должна переместиться. Наверное, это портал». Он взглянул на мою руку, всё так же хмурясь. «Да, он и есть». «Отлично, потому что я не знаю других способов попасть за грань». Грань — жуткое место, где страдают души, по какой-то причине неспособное перейти черту меж миром живых и мёртвых. Ну, конечно. Где ещё могла располагаться клетка, прятавшая Остин Риера, пребывавшего в магической коме? Я внимательно всматривалась в черты вновь задумавшегося о чём-то мужчины. Он не смотрел на меня, а я кусала нижнюю губу. «Рикард». Имя вырвалось само по себе, испугав нас обоих. Он, наконец, поднял глаза, тёмное, как штормовое море. «Простите меня, я была неоправданно грубой, но совсем не хотела вас обидеть, просто. Слишком много всего приключилось, и сегодняшнее нападение стало последней каплей». Замолчав, я, вопреки стойкому желанию уткнуться взглядом в полу, прямо смотрела на него, ловя любые изменения. Но их не было. Мужчина надел маску безразличного спокойствия и, похоже, не собирался её срывать. Почему-то это задевало. Но когда он заговорил тихим, низким голосом без какого-либо оттенка обида или ледяного презрения, тяжесть с души мигом исчезла. «Этот артефакт должен работать через магическую печать». «Ну», — сглотнув ком, медленно стянула мантию и повернулась к графу спиной. «Должно быть, это она и есть?» Сначала ничего, кроме тягучей тишины, а потом я почувствовала движение воздуха и лёгкое прикосновение. Он в молчании расстегнул пару пуговиц моего платья, сдвинул ткань в сторону, коснулся кончиками пальцев шейного позвонка и медленно провёл вниз, замирая между лопатками. Я затаила дыхание, облизнув вмиг пересохшие губы. По коже прошлась приятная дрожь. «Да». Горячее дыхание шевельнуло волосы над ухом. «Это она». «Клеймо останется навсегда?» «Нет. Как только в перемещении за грань больше не будет необходимости, печать исчезнет». Рикард отодвинулся, возвращая платью прежний вид. Подобрал с пола мантию, очистил её заклинанием и опустил тяжёлую ткань мне на плечи. «Только потом я набралась смелости обернуться». Он дёрнул уголком губ в улыбке и взял меня за руку. «А теперь сожми портал как можно крепче». Я послушалась. Ногти впились в ладони, а пальцы практически онемели от напряжения. Золотая бусина, зажатая в кулаке, обожгла кожу. Живот скрутило в узел и резко дёрнула. Охнув, не ощутила опоры под ногами, будто шагнула с высоты в бездонную пропасть. Пошатнулась, потеряв равновесие. но не упала. Сильные руки удержали за талию. Убедившись, что я крепко стою на земле, граф отодвинулся и шагнул куда-то в сторону. Когда звезды перестали мигать перед глазами, я, наконец, осмотрелась. Полумрак ослеплял, не давая возможности увидеть картину целиком, а то, что предстало взору, мне совсем не понравилось. Это была комната. Пустая, с каменным полом и высоким потолком. Повертевшись, смогла разглядеть три ближайшие стены без окон и дверей. Противоположную же стену полностью скрывала темнота. Может, и не комната вовсе, а коридор? Едва эта мысль промелькнула в голове, тьма заговорила хриплым мужским голосом. «Не ожидал, девочка, что послушаешься». Яркая вспышка осветила пространство. Это Рикард метнул вверх ледяной шар, который тут же завис под потолком, и засиял холодным голубым светом. Он разогнал тени, являя взору клетку, как раз в той, ранее укрытой мраком стороне. Высокие под самый потолок металлические прутья отгораживали часть комнаты. А за ними на узкой деревянной лавке, которую язык не поворачивался назвать кроватью, сидел человек. Одежда на нем потеряла цвет и превратилась в лохмотье, Седые волосы, спутанными космами, свисали на груди плеча, падали отдельными прядями на лицо, морщинистые, бледные, словно неживое Он поднял голову, посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами и вдруг усмехнулся. «Разве я разрешал приводить посторонних?» «Посторонних?» — зло рыкнул граф, в одну секунду очутившись у клетки сжав прутья в кулаках. Я вздрогнула, не ожидая столь ярких эмоций со стороны Риера. Обхватила себя за плечи и сделала шаг назад с интересом, наблюдая за происходящим. «Портал был дан девушке», — ровным тоном ответил старик, всё ещё не глядя на своего сына. «Тебя никто не приглашал». «Верно, но я не уйду отсюда, пока не получу ответа», — перешёл на шипение Рикард. Как ты мог провернуть всё это снова? В прошлый раз Велисий едва в могилу не сошёл, вытаскивая из призрачной ловушки твою душу. И снова ты тут. Тогда я знал, что вы меня спасёте. Магия рвалась на волю, а удержать её возможно лишь изнутри. «Вы говорите о той магии, которую я высвободила?» не смогла удержаться от вопроса. «Именно, девочка». хотя освобождением это сложно назвать. Ты скорее заменила одну шкатулку другой, а теперь выпроводи своего жениха и приступим. Отец. Рикард уронил одну руку и склонил голову. Не глупи. Ты больше поможешь, вернувшись назад. Раз уж я здесь, вытащить тебя есть возможность. Старый маг тяжело поднялся с лавки и приблизился к решётке с другой стороны. У меня осталось одно и единственное незаконченное дело, и я именно там, где должен быть. Уходи. Портал скоро выявит погрешность и выдворит одного из вас прочь. Подожди. Я верну её ровно через час. В то же место, откуда вы прибыли. Ступай, сын. На твои вопросы ответов у меня нет. Захотелось отвернуться. Не знаю почему, но наблюдать сцену далеко не тёплой беседы двух близких друг другу людей оказалось очень трудно. Словно подсматриваю за чем-то слишком личным. «Значит, когда дело твоё будет сделано...» «Да». Я всё же отвернулась, сосредоточившись на голубом сиянии ледяного шара. Старик не выйдет из комы. Только что сам подтвердил это своим отстранённым и холодным «да». Он останется здесь навсегда или же вовсе исчезнет, перестав дышать там, снаружи, в нашем реальном мире. И как бы сейчас ни злился на него Рикард, он вряд ли примет потерю со спокойным сердцем. Тут же вспомнилась Елена. Его милая, добрая сестра, так не похожая на него своей мягкостью. Она тоже окончательно и бесповоротно лишится отца. Хоть вся их семья смирилась с магической комой бывшего главы рода, это еще была не смерть. Что творилось за моей спиной, понять было сложно. Никто больше не произнёс ни слова, а оборачиваться и проверять, не осталась ли тут вовсе одна, я не стала. Упрямо дожидалась, пока меня позовут, а сама задумчиво жевала губа в попытке справиться с волнением. Путешествие за грань. Несомненно, оно даст фору и приключению на кладбище и первому стихийному выбросу силы. Даже если я здесь просто тихонько постою, ничего не делая. «Подойди ближе, Скай», — вновь разрезал тишину скрипучий голос. Я обернулась в сторону клетки. Рикарда уже не было. «У нас мало времени, девочка. А мне нужно столько тебе рассказать».